Живой портрет. Приехав к Путилину на службу, я застал его за странным занятием. Он рисовал женскую головку. — Где ты пропадаешь, Иван Дмитриевич? Разве — Разве? Он посмотрел на меня, улыбнулся. — Ну, разумеется, я несколько раз приезжал к тебе и ни разу не мог застать. — Не сердись, мой милый доктор, я был очень занят. В этом, Иван Дмитриевич, я не сомневаюсь. Но не будешь ли так любезен сказать, чем именно ты был занят? Флиртом. Что? Ты? Да, я. Ты? Ты ухаживал? Ой, как еще? Если бы ты посмотрел мою возлюбленную. Это прелесть. Полно меня мистифицировать. Что ты рисуешь? как видишь хорошенькую женскую головку. Впрочем, ты скоро увидишь и оригинал. Путилин позвонил. Попросите жеребцов нашу верную агентшу. Вошла наша старая знакомая агентша, принимавшая выдающееся участие в целом ряде замечательных дел, раскрытых моим гениальным другом. — Ну, голубушка, предстоит борьба, — весело произнес Путилин. Глаза даровитой профессионалки и сыщицы загорелись огнем фанатической радости. «В чем дело, дорогой Иван Дмитриевич? Я так рада. Я давно не принимала участие в серьезных сражениях. Но вот теперь оно у нас на носу. Видите эту штучку?» Путилин показал свой рисунок. «Перевоплотиться можете?» «Постараюсь» признаюсь я ровно ничего не понимал а мой знаменитый друг углубился в просмотр каких то писем прошло с полчаса хорошо раздался звучный голос огенши перед нами была совсем незнакомая женщина с красивым восточного типа лицом черные как смоль волосы были причесаны по модному назад «Вуаль, касторовая шляпа, с загнутыми полями, с огромными перьями...» «Отлично!» — воскликнул Путилин. «Я вижу, голубушка, вы моя, что мои уроки грима вы усвоили превосходно. Ввиду того, что я не знаю, когда именно мне потребуется ваше участие, попрошу вас сегодня безотлучно находиться здесь». Мы остались одни. «Слушай, доктор», — начал Путилин, — прохаживаясь по кабинету. Ты хорошо знаком со случаями преступно болезненной мании мести. Такое состояние душевной прострации патологического эффекта длительного существует в психиатрии. Безусловно, мания преследования, Выражается в том, что одним больным кажется, что их преследуют, другим, что они должны преследовать. «Так, — Так-так, — пробормотал Путилин, — но не правда ли, какая художница моя, Генша? Молодец. Живой портрет. Живой.